Глава сороковая. Неожиданная встреча. Ольга ахнула. Их окружала толпа монстров. Обведя взглядом невероятных размеров пещеру, она не увидела пиратов. Зато все пространство заполняли клыкастые, мордастые, пускающие слюни на пол твари пустошей. «Неужели и правда ловушка? Но кто? Зачем? Как я устала! Хочу домой!» Горячая ладонь Константина сжала руку Ольги. «Оля, прости», – зашептал он, внимательно следя за монстрами. Те не проявляли агрессии. «Если сейчас начнется бой, то, боюсь, ни я, ни ты против такой орды не выстоим. Насколько сильной не была бы твоя драконица. Они легко поглотят всю магию, исходящую от нас». Оля от испуга силой сжала ладонь мужчины и прижалась плечом к его спине. Я постараюсь изо всех сил. «Приветствую вас, госпожа Олия Гортензия Белохвост». Девушка только сейчас обратила внимание, что перед толпой стояли огромные, ростом не менее четырёх метров, наги, страшные на морды и тела. Совсем не такими она представляла змеи-людей. В книгах они были намного симпатичнее и ниже. Олю передёрнула от страха. — Не нужно покрываться чешуёй, господин. — Вы же понимаете, что силы не равны, — продолжила псевдоногиня. — Если бы мы захотели, вас уже не было бы в живых. Присмотритесь хорошенько, тут собран почти весь народ пустоши, конца и края нет голодным ртам. «Так что сто раз подумайте, прежде чем кинетесь на нас. Да и Олия может пострадать, а нам это ой как не нужно. Влюблённая девушка может броситься вас защищать. Вдруг ещё поранится». «Где это я, влюблённая?» Ольга покраснела от макушки до пяток и сильнее прижалась к спине своего защитника. — Что вы хотите? — подуспокоившись, спросил дракон. — Для начала я Элиза, восьмая защитница пустошей. Хочу пригласить вас за стол, поужинать и выслушать нашу просьбу. Разговор может быть долгим. — С тварями пустошей и за стол? — «Вы меня за кого держите?» Элиза поморщилась и поменяла ипостась. Она махнула рукой, и все находящиеся в пещере вслед за ней изменились. Перед драконами стояли сотни людей, детей, стариков. «Где ты видишь тварей, дракон? Мы магики, как и все остальные жители империи. Только вот империя забыла историю и отреклась от нас, словно мы мусор». Сейчас именно ты, как представитель всей империи, примешь решение — быть в войне или всё закончится миром. Берёшь на себя такую ответственность? Что молчишь и зыркаешь глазами? Я старше тебя лет на сто, это точно. А ты не проявляешь уважения. Не хочешь сесть за стол примирения? «Элиза?» — тихо спросила девушка, но пещера усилила звук и голос Ольги услышали все без исключения. «Но как такое возможно? Неужели вы с самого начала хотели убить Николаса и отравили торт? Почему я не почувствовала недомогания?» «Госпожа Оля, присядьте за стол, и я с удовольствием объяснюсь. Все не так, как кажется». Ряды раздвинулись, и четверо высоких мужчин внесли стол, уставленный разнообразными яствами. За ними появились стулья. «Хорошо, мы послушаем, что вы хотите нам сказать, но есть не будем. Сами понимаете, не место и не время». «Ну и зря. Травить вас нам невыгодно, а приготовлено всё самыми умелыми поварами пустошей». За стол, кроме трёх нагов, сели ещё двое пожилых мужчин. Костя пододвинул стул для Оли. «Выбирай, что будешь есть, но без моего разрешения не пробуй, пока не проверю на яды». Нагиня улыбнулась. «Пока вы насыщаетесь, я поведаю историю пустошей. Случилось это очень давно». «Можешь кушать», — шепнул Константин на ухо Ольге. «Всё чисто, я проверил». Он пододвинул тарелку, наполненную разнообразными закусками, к девушке. «Так вот», — продолжила Нагиня, «всё, о чём я сейчас расскажу, произошло более тысячи лет назад». В то время наша страна входила в состав империи. Нам была необходима защита от соседних государств, которые были не прочь заполучить лакомый кусок земли. Мы процветали во всех планах, и финансово, и демографически. Наши фрукты и овощи развозились не только по империи, но и пользовались спросом в других странах и даже мирах. Ни разу, согласно летописям, в стране не было засухи, голода, мора, или иных напастей, часто случавшихся с другими странами. Один из мужей подлил ноги не вина, а Ольга медленно проглотила тающий на языке кусочек рыбы. Никто из соседних государств не мог разгадать тайны нашего процветания. Даже сами жители страны забыли историю и всегда думали, что им просто повезло родиться в таком плодородном крае. Но дело обстояло иначе. Историю не просто помнили, а заучивали на зубок правители нашего края. Один раз в тысячу лет рождается принцесса, несущая магию жизни. Если в сердце принцессы покой и счастье, то и страна процветает. Шел двадцатый год, как из мира ушла та, что несла жизнь. И на смену пришла ее внучка. Ликом она была прекрасна, характером добрая, умная. Подошел возраст выбирать первого мужа. Со всех сторон съехались желающие поучаствовать в отборе и вживую увидеть наследницу богатого края. Приехал и советник императора, красавчик Дамиан. И только увидев девушку, влюбился без памяти. Дышать при ней забывал. Он решил победить в отборе, чего бы ему это ни стоило. В ход шли всяческие ухищрения, подкуп женихов, клевета и даже убийства. Ольга, заслушавшись, чуть не пронесла кусок миморта.